19 шестое, -е, по старому стилю, января 1918 года, поздний вечер, Гатчина, Большой дворец. Бывший великий князь, бывший командир дикой дивизии, бывший почти император Михаил Александрович Романов. Стемнело. Час назад из Питера вернулся личный секретарь бывшего великого князя Джонни Джонсон, по совместительству являющейся его другом юности, однокашником по Михайловскому кавалерийскому училищу, и привез с собой целую пачку советских газет и еще больше самых разных слухов. Столица бывшей Российской империи со вчерашнего дня буквально кипела ими, шипела и пузырилась. «Представляешь, Майкл!» — буквально с порога заявил Джонсон. Большевики разогнали учредительное собрание после того, как господа депутаты отказались даже обсуждать вопрос ратификации мира с Германской империей. А вот читай. Он бросил на стол пачку газет. Михаил, брезгливо морщись, выбрал из газетной стопки известия рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, при новой власти, игравшую ту же роль рупора официоза, что и санкт-петербургской ведомости, в безвозвратно ушедшие времена. Декрет о распуске учредительного собрания его не удивил. И так было понятно, что созывают его большевики только ради подтверждения своих полномочий. А в случае отказа итог для господ депутатов будет печальным. Керенского с свергли вооруженной рукой, и этих тоже свергнут, не моргнув глазом. Посмертное дитя Временного правительства родилось мертвым, а потому его, не задумываясь, швырнули в ведро для отходов. Удивляла только последняя формулировка.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 «А что же они с самого начала не были такие храбрые, — подумал Михаил, — и не отменили выбора в учредилку сразу и на корню? Или решительности большевикам придал заключенный каким-то чудом мир?» И вот как раз текст мирного договора вызвал сильное удивление. При том состоянии русской армии, в каком она находилась после прихода к власти временных, и особенно большевиков, Условия мира оказались более чем почетными. Это было так не похоже на обычный германский способ ведения дел, что у бывшего великого князя возникали вопросы. Кайзера Вильгельма Михаил знал достаточно хорошо. Чтобы этот алчный и жестокий монарх согласился на такие условия, кто-то должен был хорошенько напугать лично его, начертав на темной стене опочивальни огненные письмена. «А ты что думаешь, Джонни, по поводу этого мирного договора?» — Спросил он своего секретаря. «С чего это наш любимый дядюшка Вилли вздумал соглашаться на такие невероятные условия со стороны бессильных в военном отношении большевиков?» «Мистер Бьюкинин говорил», — понизив голос, сказал тот, — «что в датских и шведских газетах писали, что некоторое время назад в ставке кайзера в Бадкройцахе случилось удивительное пришествие. Внезапно, прямо среди бела дня, этот маленький городишко был захвачен воинской частью неизвестной государственной принадлежности, численностью в несколько тысяч штыков. гробые незнакомцы в форме никому неизвестного образца и в сопровождении наземных панцеркомвагенов устрашающего вида, а также боевых летательных аппаратов, объявились прямо из воздуха и в считанные минуты захватили контроль над зданиями, где квартировали генеральный штаб и ставка Кайзера. «И что?» — с интересом спросил Михаил. «А ничего». Пожав плечами, ответил Джонсон. «Известно только, что предводитель этого отряда, гер Сергий из рода Сергиев, жестоковыйный самовластный монарх никому неизвестного великого княжества Артания, чудотворец и полководец, явился к Вильгельму в его апартаменты и вручил тому отрезанные головы генералов Гинденбурга и Людендорфа, в последнее время ставших Германии кем-то вроде военных диктаторов. Потом этот человек... Провел с германским казером не очень длинный разговор без свидетелей, после чего откланялся и забрал с собой своих солдат. Они отступили из этого городишка в неизвестном направлении так же стремительно, как и пришли. И более ничего не произошло. Обитателям Бадкройцаха пришлось, конечно, натерпеться страху, а кое-кому полежать мордой в пол. Но помимо тех двух генералов не был ранен или убит ни один германский офицер или солдат, не случилось ни одного разбитого окошка, обесчещенной горожанки или ограбленного обывателя. «Последнее звучит невероятно», — скептически хмыкнул бывший великий князь. «Солдаты своевольничали во все времена и во всех армиях, тем более, если это русские рельсионные солдаты нынешних последних времен». «В том-то все и дело, что это не были русские солдаты, тем более нынешних времен» понизив голову, сказал его секретарь. Люди, захватившие Баткройцах, называли себя легионерами и разговаривали на странной смеси языков. При этом на вопрос, заданный по-польски, следовал быстрый ответ на латыни, немецком или французском. И при этом все-всех понимали. Мистер Бьюкинин говорил, что в Лондоне весьма обеспокоены случившимся. Сегодня этот гер Сергей, смахивающий на капитана Нема и робора завоевателя, предъявляет ультиматум и германскому кайзеру, а завтра его люди захватят Вестминстер и Букингемский дворец, чтобы продиктовать свои условия уже британской нации. И в последних петроградских событиях тоже явно видна рука этого человека ибо опальные депутаты разогнанной учредилки не были ни распущены на все четыре стороны, ни арестованы в Петропавловку, ни даже просто расстреляны. Скрыть такое в центре города было бы невозможно, а просто исчезли невеку, неведомо куда. Участники первого и последнего заседания учредительного собрания вошли в Таврический дворец, но вышли оттуда только башлевики и левые сэры а депутаты от эсеров и меньшевиков исчезли бесследно. Очень похоже на то, что случилось в откройцахе. И, кстати, некий СС Серегин подписал мирный договор с Германией как гарант исполнения соглашения обеими сторонами. Чудные дела, Твои Господи!» — сказал Михаил Александрович, перекрестившись. «Воистину наступили последние времена» после которых не будет уже ничего. И в этот патетический момент в кабинет к бывшему великому князю вбежал его коммердинер Василий Челышев и сообщил, что по проспекту императора Павла I и Адмиралтейскому мосту в сторону дворца проехали два грузовых авто, светящих в ночи ацетиленовыми фарми. Ничего хорошего такой ночной визит местным обитателям не обещал. Полгода назад, после завершения июльского кризиса, Временное правительство тоже обрушило репрессии не только на сбуднотовавшихся большевиков, но и на непричастных ни к чему монархистов, и в первую очередь на членов дома Романовых. И точно. На площади коннетабли неизвестные авто свернули на Екатериновердерский проспект и направились прямо к Дворцовой площади. Накинув на плечи шинель, бывший великий князь вышел на парадное крыльцо навстречу опасности. Поступать иначе он считал для себя невместным. Если его хотят убить, то пусть делают это скорее, лишь бы не видеть творящегося вокруг ужаса. Тут-то все и случилось. Когда оба грузовика уже свернули с екатериновердерского проспекта на Дворцовую площадь, с неба упал луч бело-голубого света, буквально пригвоздив к земле головную машину, полную вооруженными людьми в матроской форме. Через мгновение, чуть в стороне от первого, вспыхнул еще один луч, накрыв второй грузовик. Треск моторов стих, и в наступившей тишине с небес громыхнул глаз. — Сдавайтесь, вы окружены! Матросики в кузовах машин матерно загомонили и, скинув с плеч винтовки, открыли беспорядочную стрельбу во все стороны. Но большая часть все-таки в сторону зависших в небе летательных аппаратов странных округлых форм, светивших на них прожекторами. Несколько пуль свистнули неподалеку от бывшего великого князя и его спутников. Впрочем, продолжалось этого каналия недолго. Прошло секунд пять, и стрельба прекратилась, потому что приехавшие на грузовиках начали корчиться и падать там, где стояли. После чего с обеих сторон дворцовой площади из темноты уверенной походкой вышли вооруженные люди, одетые в зимнее амбунирование неизвестного образца. — Наверняка это они, люди из отряда господина Серегина, — выдохнул Джонсон. — А вон те штуки в небе, да и коты напугали казера Вильгельма. — Возможно, ты и прав, Джонни, — сказал Михаил, глядя, как от общей группы вооруженных пришельцев отделяются четверо и направляются ко входу во дворец. И если трое из них были одеты в ту самую военную форму неизвестного образца, то на четвертом была длинная русская кавалерийская шинель, свиднеющаяся из отворотов красной подкладкой избитая на затылок генеральская фуражка. Чем ближе эти люди подходили к бывшему Великому князю и его окружению, тем сильнее становилось очевидно, что этот генерал никто иной, как еще один Михаил Александрович Романов. Бывший Великий князь от этого открытия буквально остолбенел. С господином Серегиным, будь он хоть три раза чудотворец, встретиться для того, чтобы выслушать ультиматум или приговор, он был согласен. А вот другое «я» его собственной личности, уверенное в себе до наглости, и пугало его внутреннюю сущность до дрожи в ногах. Впрочем, и спутники того второго Михаила Романова тоже оказались не так просты, как казалось с самого начала. Чем ближе они подходили, тем заметнее становились и нимбы над их головами. Бело-голубые у двоих и багровый, как адское пламя у третьего человека, который, приближившись на десяток шагов, оказался дамой. Бывший великий князь набрался храбрости, сделал шаг вперед, отделившись от своего окружения, и спросил, «Господа, чем обязан столь позднему и неожиданному визиту?» «А разве ты, Миша, еще не понял, что, если бы не этот поздний и весьма неожиданный визит, то и ты, и твои домашние сослугами через некоторое время оказались бы мертвы, а Гатчинский дворец разграблен?» Вопросом на вопрос ответил второй Михаил Романов. «Кстати, позволь представить тебе Сергея Сергеевича Серегина» божьей милостью самовластного великого князя Артанского, адепта порядка, специального исполнительного агента-творца всего сущего, по полному праву носящего титулы защитника земли русской и божьего бича, а также православного священника отца Александра, голосом которого иногда глаголит сам Господь, и госпожу Нику, с боевым позывным «Кобра», могиню «Огня» категории «Темная звезда» и «Адепта хаоса». Я сам. Это и в самом деле ты, только из 14 -го года, где теперь после визита Сергея Сергеевича все отличается от того, что знал ты. Австро-Венгрия там разгромлена в дребезги, Германия согласилась на почетный мир, а русская армия с боями вышла в непосредственной окрестности Константинополя и готовит решающее наступление на Кавказском фронте. Как говорит жених нашей племянницы Ольги, жить стало лучше жить стало веселее. Ну что же, сказал бывший великий князь, которого вдруг охватило чувство, что все теперь будет хорошо. Прошу пройти в дом, господа. В моем кабинете вести подобные разговоры гораздо удобнее, чем тут под открытым небом на пронизывающем ветру.